Охотничий барс-людоед, но туркменки без борьбы не сдаются. Опустившись на колени, она схватила за край разосланный ковер. Барс, урча, стал подползать. «Ай-ляй! уляй, — закричала Гюль-Джамал и приподняла ковер. Сильный прыжок зверя прокинул ее. Она сжалась, прячась под ковром. Барс, ударяя лапами, старался разодрать толстую ткань. — Помощи! Последний мой день пришел! — кричала Гюль Джамал. Она слышала сильный стук в дверь и спорившие голоса. Крики людей и рощание зверя усилились. Потом шум затих. Кто-то откинул ковер. Длинный худой джигит в черной бараньей шапке с разодранной от виска до подбородка щекой стоял около девушки, вытирая о край ковра меч-кончар. Старый евнух, вцепившись в рукав джигита, старался тащить его. — Как ты смел войти сюда, в запретные покои? Что ты наделал, несчастный? Как ты смел зарубить любимого барса-пудишаха? Повелитель посадит тебя на кол. Отстань, безбородый, или я тебе тоже отсеку голову. Гюль Джамал приподнялась, но снова бессильно упала на подушки. Барс лежал посреди комнаты и как будто держал лапами свою отрубленную голову. Тело его еще вздрагивало. «Ты жива, Хатун?» «А ты сильно ранен?» «Смелый Джигит. Кровь течет по твоему лицу». Э, пустое. Шрам поперек лица. Украшение воина». В комнату убежал начальник охраны Тимур Мелик. В дверях толпилось несколько воинов. «Кто ты? Как ты попал во дворец? Как ты смел побить часовых? Отдай оружие!» Джигит, не торопясь, Вложил меч в ножны и спокойно ответил. «А кто ты? Не начальник ли стражи, Тимур Мелик?» «Салям тебе. Мне нужно видеть Харезм Шаха, по крайне важному для него делу». «Плохие вести из Самарканда». «Кто этот дерзкий человек?» — прогремел властный голос. В ковровую комнату вступил широкими шагами Харезм Шах, положив ладонь на рукоять кинжала. «Салям тебе, великий шах!» — сказал джигит, сложив руки на груди и слегка склоняясь. Но затем он резко выпрямился. «Ты здесь занят шутками и пугаешь степными кошками слабых женщин. А во Вселенной происходят важные дела. На караванном пути я встретил гонца из Самарканда. Он загнал коня и бежал дальше пеший, пока не свалился». Он, как безумный, твердил «В Самарканде восстание! Всех кипчаков убивают и развешивают по деревьям, как бараньи туши в мясных лавках, во главе восставших твой зять, султан Осман, правитель Самарканда. Он хотел зарезать и твою дочь, но она, сотни отчаянных джигитов, заперлась в крепости и отбивается день и ночь. Вот письмо от твоей дочери». Крызм Шах вырвал из рук Джигита красный пакет и вскрыл его концом кинжала. Я им покажу восстание, бормотал он, стараясь в тусклом свете прочесть письмо. Самарканд всегда был гнездом будтовщиков. Слушай, Тимур Милик, немедленно созвать кипчакские отряды. Я выступаю в Самарканд. Там не хватит тополей и веревок, чтобы перевешать всех, кто осмелился поднять руку на тень Аллаха на земле. Эту женщину отнести в ее белую юрту и позвать к ней лекаря.